Любовь и смирение Преподобный Серафим Саровский нас убедил своей удивительной трактовкой, хотя он не был ученый-богослов, что смирение вне любви не может быть, и любви без смирения не может быть, одно рождает другое. Вот почему любовь вне смирения, она не Христова, она человеческая, она может быть языческой, может быть атеистической, но не Христова. И она на страшном суде не вменится как добродетель, потому что вне веры, следовательно вне смирения, нет и любви. И вот нам Господь дал любы от Духа Святого, да? а не как свойство чувств, эмоций. Смирение – сестра любви. Очень мало людей способных воспринимать эту азбуку аскетики, то есть христианской психологии или психологии добродетелей и пороков страстей. «Любовь не может рождать смирение, если она не от благодати Святаго Духа». Преподобный Серафим Саровский, когда облачался во всю полноту благодати Святаго Духа и получил эти дары благодати, он через любовь дал, показал меру смирения. Но все-таки смирение от веры, она принесла любовь, так? Последовательное рождение дара Христовой любви может быть только от смирения – и от даров полноты понимания